Глава тридцать шестая. «Куда мы едем?» — скромно поинтересовалась я, когда поняла, что Олеся выехала за город. «Скоро узнаешь, а пока это секрет», — взглянула на меня гонщица. Машину Олеся вела лихо, перестраиваясь из ряда в ряд на трассе. При этом мне почему-то совершенно не было страшно, хоть порой Олеся и превышала допустимую скорость, а я вообще не любила быстрой езды. Но её уверенная манера казалась мне надёжной, что ли? Или я просто до такой степени научилась доверять этой девушке? Вот и на её секрет я ни капельки не обиделась. Всё равно скоро всё узнаю. В какой-то момент Олеся съехала на обочину и что-то проверила в своём навигаторе. Ага, через 10 км будем на месте. Посёлок Прибрежный, пробормотала она, выстраивая маршрут. Пока я только поняла, что именно в этот посёлок она меня и везёт. Но ещё через какое-то время осознала, что мои предположения ошибочны. А нам разве не в прибрежный нужно? Посмотрела я на Олесю, когда она с песнями проехала мимо таблички с указанием поворота на одноимённый посёлок. Не а, тряхнула Олеся головой. Наш поворот следующий. Тут же свернула она с трассы на ухабистую дорогу вдоль лесопосадки. Хорошо, хоть снега было немного, иначе мы бы здесь могли увязнуть. И я еще меньше стала что-то понимать. Но, кажется, Олеся знала, что делает. Мы проехали еще с пяток километров, прежде чем Олеся затормозила возле какого-то бетонного забора, огораживающего приличную территорию, как я поняла. Что там за забором, я даже и предположить не могла. Был он гораздо выше человеческого роста. Но и вопросов больше не задавала, догадываясь, что и так всё сейчас узнаю. Олеся вышла из машины и позвонила в ворота, кому-то сообщила, что мы подъехали. И тогда ворота принялись отворяться. Каково же было моё удивление, когда за забором оказался просторный двор с огородом, лодовыми деревьями, теплицами и несколькими постройками явно хозяйственного значения. Имелся тут и добротный срубовый дом, чем-то он мне напоминал деревенскую избу. А в целом это место было похоже на частную ферму, о чём я и уточнила у Олеси. Почти угадала, кивнула она, уверенно направляясь к дому. Это хутор Ну, теперь мне стало понятно, почему хозяйство это стоит особняком. Ведь рядом больше ничего живого не было, лишь лес с одной стороны, до да поля с другой. Пока мы шли к дому по прочищенной от снега тропинке, из одного строения вышел парень в фуфайке и с топором. Равнодушно посмотрев на нас, парень принялся колоть дрова. Откуда-то до нас доносился звук работающего станка, типа столярного. Да и в воздухе пахло не то клеем, не то опилками, а может, всем вместе. В дом мы вошли без стука, а там нас встретила высокий и довольно пожилой мужчина в клетчатой рубахе и широких штанах. На его ногах я заметила самые настоящие лапти, и на миг мне показалось, что явился этот мужчина из прошлого. Да и всё вокруг, кроме, пожалуй, забора из зубов и звуков станка, выглядело как-то несовременно. по старинному. Олег Васильевич первая заговорила Олеся. Я Олеся. Мы с вами договаривались о встрече. А это Ангелина, сестра того парня, про которого я вам рассказывала по телефону. Проходите, девушки, пробасил мужчина неожиданно сильным голосом. Присаживайтесь за стол. В нёгах правды мало, улыбнулся он, обнажая крепкие желтоватые зубы. К тому моменту я уже чувствовала себя крайне заинтригованной. Пока я только и поняла, что здесь мы из-за тёмки. Разговор у нас завязался не раньше, чем Олег Васильевич налил нам со Олесей чаю, да достал из печи чугунок с пирогами. Да-да, тут была самая настоящая русская печь, которая буквально привела меня в восторг. Ну, а теперь можно и побеседовать. Присоединился к нам за столом хозяин всего тут, как я догадалась. «Только прошу вас не говорить громко. Супружница моя отдыхает в это время». Я-то вообще молчала до сей поры. А вот Олеся сразу же перешла чуть ли не на шепот. И еще я поймала себя на мысли, что интересно было бы взглянуть на жену этого стареющего гиганта. Почему-то она мне представлялась маленькой и сухонькой женщиной. Ну да ладно. Это были лишь мои фантазии, которые вдруг разыгрались не на шутку. Но место это определённо нравилось мне всё сильнее. Скажи-ка мне, девушка, как давно твой брат находится во власти этой дури? Прямо посмотрел на меня Олег Васильевич. Ну, курица он не очень давно, с полгода примерно. Немного растерялась я, хоть примерно этого и ждала. А употребляет наркотики уже около 3 лет, вздохнула, вдруг острее осознав, как же давно мой брат не принадлежит самому себе. А до того, как колоться начал, что он делал? В основном курил и иногда, наверное, нюхал наркотики, но точно я не знаю, вздохнула я. В этот момент я подумала, как же давно мы нормально не общались с Тёмкой. Ещё со времён его жизни с галкой злодейкой и постепенно брат от меня отдалялся всё сильнее Бывали, конечно, редкие моменты, то ли проблиска в его сознании, то ли невольной нашей родственной близости, но и такой последний был давно Так давно, что я и вспомнить не могла С ответом Олег Васильевич не спешил, думал, думал. Мне вдруг стало смешно, что глядя на этого мужчину, Я даже мыслить начала по старинному. А сейчас где твой брат и в каком он состоянии? снова заговорил Олег Васильевич. Раньше, чем я успела ответить, Олеся вскинула руку на манер школьницы. И снова мне стало смешно. Можно я отвечу? громким шёпотом спросила она. Мужчина перевёл на неё взгляд, улыбнулся и кивнул. Он сейчас в больнице после сильнейшего передоза. Пробудет там ещё с неделю. А сюда-то приехать захочет? нахмурился Олег Васильевич. Ещё как захочет, твёрдо проговорила Олеся и тоже нахмурилась. Глядя на неё такую, я могла предположить, что слушаться её тёмка просто не посмеет. Если уж эта девушка за что-то бралась, то доводила дело до конца. Удивительная она всё же. Захлестнула меня волна горячей благодарности. И на глазах выступили слёзы. Что ж, жить ему тут год, а то и больше. Никаких телевизоров и телефонов, как и компьютеров, у него тут тоже не будет. Зато все мои книги в его распоряжении. А ещё воздух и физический труд. Вставать придётся рано, как и ложиться тоже. Залог полного излечения прежде всего в распорядке дня и самодисциплине. «Привозите вашего наркомана, и, надеюсь, через год я его уже буду называть иначе». «Привезем», — кивнула Олеся. «А навещать его можно будет?» «Не чаще раза в месяц, и только одной из вас». «Ну, или обеим», — улыбнулся Олег Васильевич. «Олесь, это же, наверное, стоит больших денег», — спросила я, когда мы покинули дом, но не раньше, чем напились чаю и... И отведали вкуснющих пирогов с картошкой и мясом. Хозяйку к слову мы так и не увидели. Вообще-то не очень и дорого, взглянула на меня Олеся. Да и вообще, когда речь идёт о жизни и здоровье близкого мне человека, меньше всего, я думаю, о деньгах. Тем более, что есть они. И ты об этом не думай. Возвращалась я в машину впервые за долгое время, преисполненная надежды на полное выздоровление брата. А ещё грели душу слова Олеси о близком человеке.